Розы и прогулки. Сидя на вытяжку в течение 10 часов в своем кресле у прохода во время перелета в Париж, я внимательно читаю об экспериментальной французской поэзии. Это самолетный журнал. В нем даже есть инструкция, что делать в случае аварии. Так много всего произошло до моего вылета из Сан-Франциско в конце мая, что я бы хотела, чтобы меня погрузили в самолет на носилках, завернутую в белое, поставили в переднем отсеке, а стюардесса принесла мне чашку теплого молока или бокал мартини. Я улетела за неделю до того, как у Эда закончились занятия. По сути дела, умчалась первым рейсом на следующий день после выпуска курса. В аэропорту Шарля-де-Голля я села на самолет а летали. Пилот, не теряя времени, поднялся в воздух. «Итальянский водитель», — подумала я, — «он всюду итальянский водитель», и почувствовала неожиданный прилив энергии. Интересно, не хочет ли он кого обогнать? На подлете к Пизе он стал снижаться почти вертикально. Однако все пассажиры оставались спокойными, поэтому я, вцепившись в подлокотники, пыталась унять сердцебиение и не выдать своего ужаса. На ночь я остановилась в отеле. Если бы самолет опоздал, мне пришлось бы пересаживаться с поезда на поезд ночью во Флоренции, а это очень утомительно. Я зарегистрировалась в отеле и решила прогуляться. Как раз наступило время пассажата, прогулок. Толпы людей наносили визиты, бежали по делам, просто прохаживались по улицам. В городе ничего не изменилось. Башня по-прежнему наклоняется. Туристы по-прежнему фотографируются, прислонившись к ней то с одной стороны, то с другой. Дома цвета охры по-прежнему изгибаются вдоль реки. Женщины с хозяйственными сумками толпятся в источающие ароматы хлебной лавки. Непередаваемое ощущение оказаться одной в чужой стране и чувствовать себя другой. Они здесь все вместе, они нация, у них свои проблемы, они иначе говорят, иначе выглядят. Ритм их дня совершенно другой, я среди них чужая. Я пообедала пиццей в уличном ресторанчике. Равиоли, жареный цыпленок, зеленые бобы, салат и местное красное вино. Потом моя эйфория испарилась, и меня охватила непреодолимая усталость. Пролежав немного в ванне, я проспала 10 часов подряд. Первый утренний поезд вез меня через поля цветущих красных маков, через оливковые рощи и уже знакомые деревни с каменными домами. Стога сена, монахини в белом по четыре в ряд, постельное белье, вывешенное на просушку за окна, загоны для овец, Алиандр. Италия. Я весь день не отходила от окна вагона. Когда мы подъезжали к Флоренции, я забеспокоилась, не повредила ли новый ноутбук, пока жонглировала сумкой. Почти все мои летние платья в бромосоле, так что я путешествую налегке. И все же чувствую себя вьючным животным со своей дамской сумочкой и ноутбуком. Вокзал Флоренции всегда напоминает мне о первой поездке в Италию почти 25 лет назад. Хриплый звук громкоговорителя, объявляющего о прибытии из Рима на 11-й путь и отбытии в Милан с первого пути. Запах машинного масла, всеобщая людская суета. К счастью, поезд почти пуст, и я легко пристраиваю свои вещи. Этот поезд не останавливается в Камучии, поэтому я выхожу в Терантоле и вызываю такси. Через 15 минут такси прибывает. Как только я размещаюсь в нем, подкатывает второе такси, и водитель начинает кричать и жестикулировать. Я считала, что села в то такси, которое заказывала, но нет, оно просто подвернулось. Водитель не хочет отказываться от заработка я говорю ему что вызвало такси но он включает мотор другой водитель стучит в дверцу и кричит еще громче у него был ланч он специально приехал за американкой ему надо зарабатывать свой хлеб слюна собирается в уголках его губ я боюсь что он начнет захлебываться пеной остановитесь пожалуйста я должна ехать с ним я прошу прощения водитель ворчит жмет на тормоза выкидывает мои сумки Я сажусь в другое такси. Водители строят гримасы друг другу, оба говорят одновременно, трясут кулаками, потом внезапно договариваются и начинают жать друг другу руки, улыбаться. Оставленный водитель подходит ко мне пожелать доброго пути. Моя сестра, племянник и их друзья уже живут в брамосоле две недели. Сестра успела развести белую и коралловую герань. Запах свежескошенной травы говорит мне о том, что бэп покосил лужайку сегодня утром. Несмотря на основательную подрезку, розы, высаженные прошлым летом, выросли ростом с меня. Они цветут абрикосовым, белым, розовым и желтым цветами. Сотни бабочек летают среди лаванды. В доме стоят вазы с лилиями и маргаритками. Дом чисто вымыт и ухожен. Моя сестра даже вырастила горшок базилика. Они уехали во Флоренцию, так что у меня в распоряжении целый день, чтобы вытащить и перебрать свои летние наряды. Поскольку в доме живут пять человек, несколько дней мне предстоит ночевать в кабинете. Я готовлю себе кровать, устанавливаю на столе ноутбук и открываю окна. Я дома. Поздно вечером я надеваю сапоги и брожу по террасам. Беппе и Франческо срезали сорняки. В своем усердии они не остановятся ни перед чем, Даже перед собачьим шиповником, известным мне как «Роза гладкая». Маки, дикие гвоздики, какие-то пушистые белые цветы и множество желтых цветущих сорняков остались только по краям террас. В марте рабочие высадили 30 оливковых деревьев в промежутках между террасами, и теперь у нас их 150. Они уже цветут. В этом году мы заказали более старые деревья, чем те 10, которые Эд сажал прошлой весной. Беппа и Франческа укрепили стойками каждое новое дерево и заполнили сорняками пространство между стойкой и стволом, чтобы предотвратить трение. Эд знал, что надо выкопать большую яму для каждого дерева, но не думал, что яма должна быть огромной и глубокой. Беппа объяснил, что новым деревьям требуется большое легкое, а еще у нас две молодые вишни. В течение недели мы готовим, ездим, варется и перуджу гуляем, покупаем шарфы и просто, не на базаре в обмениваемся новостями. Это прилетает к прощальному обеду. Мы выпиваем несколько бутылок Брунелла, которые мой племянник купил в Монтальчино. Потом они укладываются, укладываются, укладываются. Здесь только всего можно купить и уезжают. Май был теплым, теперь же пошли дожди. Вьющиеся парком розы наклоняются и раскачиваются под ветром. Мы выбегаем с лопатами и промокнув до костей ставим для них стойки. Это копает, а я отрезаю мертвые цветки, обрезаю сухие ветви на стеблях, подсыпаю удобрения, хотя боюсь, что из-за этого кусты вырастут еще больше. Я срезаю охапку белых роз, которые цветут уже готовыми букетами. В доме мы гладим одежду, переставляем мебель, которую сдвинули наши гости, когда устраивались поудобнее. Все быстро оказывается на своих местах. Неужели когда-то тут сновали рабочие, стояли лестницы, лежали трубы, провода, мусор, и повсюду была пыль? Теперь у нас размеренная, безмятежная жизнь. Кастрюля Минестра на дождливые ночи. Прогулка по римской дороге за сыром, руколой и кофе. Вишни из лавки Марии Риты ежедневно мы съедаем по килограмму. Мы заплатили за уборку участка, и нам работать полегче. Уже не так много камней вылетает из-под колес машины для выкашивания сорняков. Сколько же мы собрали камней? Хватит ли, чтобы выстроить дом? Ночами на террасах мерцают светлячки, на рассвете раздается кукование кукушки. Может, она говорит ху Незнакомая мне скромная птичка поет «суит-суит». Экзотически оперенные удоды клюют землю. Долгие дни мы проводим под птичий гомон, позабыв резкий звук телефонных звонков. Мы сажаем больше роз. В этой части Тосканы они цветут очень красиво. Почти в каждом саду море роз. Мы выбираем сорт полнейрен с рифлеными ярко-розовыми лепестками, как балетная пачка, и удивительным лимонно-розовым запахом. Я должна вырастить две нежно-розовые размером с теннисный мячик под названием Донна Марелла Аньелли. Их запах возвращает меня в детство, и я вспоминаю, как меня прижимала к груди Делия, одна из подруг моей бабушки. Она носила невероятно огромные шляпы и была клептоманкой, но никто из жертв никогда не предъявлял ей претензий, боясь смертельно сконфузить ее мужа». Когда он замечал в доме какую-то новую вещь, он заходил в магазин, сообразив, откуда эта вещь могла появиться, и говорил, «Моя жена совершенно забыла заплатить за это, просто вышла с этим в руках и вспомнила только вчера вечером. Сколько я вам должен?» Вероятно, ароматная пудра Делли тоже была украдена. «Не сажай розы сорта «Мир», — посоветовала подруга знаток роз. «Они есть у всех». Но эти розы не просто хороши. Их окраска цвета ванильного крема, персика, розоватого румянца повторяет окраску стен бромасоля. Они так органично смотрятся в моем саду. Я все-таки посадила несколько штук. Прошлогодние золотисто-оранжевые розы раскрыли свои бутоны. Теперь у нас растет ряд роз вдоль всей дороги вверх к дому. Между каждым кустом посажена лаванда. Я начала верить в ароматерапию. Когда я иду к дому мимо этих роз, я вдыхаю их аромат и чувствую прилив счастья. На террасах еще сохранились фрагменты старой железной крытой аллеи, и жасмин, который мы посадили два года назад, обвивает ее и спускается по железным поручням лестницы крыльца. Мы решаем посадить еще один длинный ряд роз с другой стороны дороги. Когда мы впервые увидели бромосоль, на участке была непрерывная розовая крытая аллея. Но теперь мы хотим, чтобы на входе в дом у нас оставалось открытое пространство, широкая лужайка. Нам приглянулись два сорта роз — молочно-розовая и бархатно-красная. Королева Элизабет и Эйб Линкольн. В питомнике роз это имя произносят, как Эбби ней. Приятно думать, что две великие личности будут расти бок о бок. Мои любимцы в бутонах имеют один цвет, а раскрываясь приобретают другой. Роза сорта радость в бутоне перламутровая распускается же соломенно желтая, на нескольких лепестках прожилки и розовые края. Мы сажаем побольше рост цвета абрикоса на заре, одну ярко-желтую сорт помпиду и еще одну названную в честь папы Иоанна 23. «Так много важных людей уже цветут в нашем саду». Я не возражаю и против розы декадентского дымчато-лилового цвета. У этого цветка такой вид, будто его держит рука мертвеца. Мы заходим к Фабро, кузнецу. Он живет через реку в Комучье. Два его сынишки крутятся тут же, слушают наш разговор. Для них это возможность увидеть вблизи таинственных иностранцев. У одного мальчика лет 12, мрачные ледяные зеленые глаза — Он гибкий и загорелый. Я не могу отвести от него взгляда, ему бы козлиную шкуру и флейту. У кузнеца тоже зеленые глаза, но не такие пронзительные. Я уже побывала в мастерских пяти-шести кузнецов. Это ремесло должно привлекать очень трудолюбивых мужчин. Мастерская с одной стороны открыта на улицу, и в ней нет запаха сажи, обычно присущего кузнецам. Мастер демонстрирует нам крышки для колодцев и решетки люков, Все это вещи практичные. Я вспоминаю о кузнеце-мечтателе, с которым мы познакомились в прошлый приезд. Он умер от рака желудка. Не могу забыть его отрешенность, погруженность в собственный мир. Перед глазами стоят его держатели для факела в виде змей и столбы со звериными головами. Он так и не успел отреставрировать наши ворота, и мы привыкли к их ржавчине и вмятинам. Зеленоглазый кузнец показывает нам свой сад и дом. Возможно, его сын, похожий на Фавна, продолжит его дело. В жизни есть много простых вещей. Мы просто роем ямы, ставим в них железные столбы и заполняем цементом. По обе стороны мы посадили розовую розу с завитыми лепестками. Как ее название? Название нет, сеньора, это просто роза. Красивая, правда? У меня было несколько садов, но розы я никогда не сажала. Когда я была ребенком, мой отец проектировал ландшафт для текстильной фабрики, который управлял для моего дедушки. Он насадил тысячу роз одного сорта. Красная роза цвета энергичной крови — вот цветок моего отца. Мягко говоря, он был тяжелым человеком, а умер очень рано, в 47 лет. Когда он был жив, в нашем доме всегда было полно его роз. Они стояли в больших хрустальных вазах. Они никогда не увидали, потому что он заставлял срезать охапку свежих цветов каждый день. Я мысленно вижу, как в полдень он входит через заднюю дверь в своем бежевом льняном костюме, почему-то не мятым, несмотря на жару, и словно ребенка на руках несет завернутые в бумагу красные розы. Посмотришь, какие. Он вручает их уилли Белл, которая уже ждет с ножницами и вазами. Он вертит на пальцы свою шляпу. Ну и скажи мне. Кто заслужил право отправиться в рай? В своих садах я сажала травы, исландские маки, фуксии, анютины глазки, турецкую гвоздику. Сейчас я люблю розы. У нас достаточно травы, так что я могу по утрам пройтись босиком по росе и срезать розу и букетик лаванды, чтобы поставить их на стол в своем кабинете. Еще картинка из памяти. На фабрике мой отец держал на своем рабочем столе одну розу. Я посадила только одну красную розу. Когда утром встает солнце, ее аромат усиливается. Теперь, когда большая часть работ позади, мы думаем о будущем. Мы мечтаем об отдельных усовершенствованиях. Поразительно, но некоторые внутренние рамы в доме уже требуют ремонта. У нас есть список проектов по благоустройству. Прогулочные и каменные дорожки, фреска на кухонной стене, поездки за античными предметами в регион Марки, печь для хлеба на открытом воздухе. И есть список более утилитарных работ, в числе которых очистка каменных стен погреба, перестройка тех фрагментов каменных стен, которые обрушились на нескольких террасах, перекладка кафеля в ванной комнате с бабочками. Эти работы считались когда-то основными, важными, а теперь они просто входят в перечень необходимых. Все же приближаются дни, когда нам надо будет поработать с итальянским наставником, отправиться на долгие прогулки, взяв с собой книгу о полевых цветах, съездить в Венето, Сардинию и Апулию, даже поехать катером от Бриндизи или Венеции в Грецию. Сесть на корабль в Венеции, где чувствуется первое дыхание Востока. Это время не за горами, но нам надо осуществить последний крупный проект».